Черногорцем. Ибо этот грубый военный, Глядя на Петра безучастным взглядом, Большим и указательным пальцами правой руки, Нарочито держался за свой нос. Я имею честь уже довольно долго Находиться в этом зале, — ответил Петр на вторую половину вопроса султана. — А пришел, чтобы вашему величеству, неизменно побеждающему, не имеющему равных среди владык этого мира, вернуть халат? — Бак! — воскликнули чауши. — Намим! — послышался голос слабоумного Мустафы о котором еще никто, кроме Петра, не знал, что он распрощался с мусульманской верой. Писание не спосла на Аллахом, могущественным и мудрым. Приметка «мим» – начальные буквы арабских сокращений, открывающие некоторые суры в Коране. Одно из толкований – прославленный Магомет. Петр положил халат к ногам султана на край подушки, где тот сидел, скрестив ноги. — Мбак, — сказал султан, — никогда еще с тех пор, как Аллах, направляющий наши деяния, соизволил основать и воздвигнуть эту империю и наделить ее несказанной мощью. Еще не случалось, чтоб человеческий червь отказался принять дар — каковым повелитель этой империи его одарил. Ты нанес оскорбление моему величеству, и способ смерти, который ты за это злодейство, будешь наказан, еще не определен. Поэтому вместо того, чтобы кликнуть моих янычар и тут же на месте казнить тебя, я желаю выслушать твои объяснения. Слушаю. «Тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, и неизменно побеждающий снова, удоставит меня своей милостью», — сказал Петр. «Ибо милостью он одарил меня уже вчера, когда наградил своим халатом. Хоть он и не объявил прямо, дарю тебе свое одеяние, а только молча снял со своих плеч и возложил на моей, как мог поступить в случае, если хотел лишь одолжить его. Однако я исполнился с что речь идет не об одолжении, а о даре, и был счастлив. Но, увы, еще вечером того же дня к дому моего тестя Хамде Фенди, где я живу, явился отряд Янычар, возможно, тех самых, кому теперь, если бы преступление мое было не столь велико, Ваше Величество приказали бы казнить меня, не сходя с места. И предводитель этих янычар вызвал меня с требованием отдать ему халат Вашего Величества, потому что Ваше Величество желает получить его обратно. «Неправда, этот пёс лжет!» — вмешался Черногорец. «Признаюсь, сердце мое в тот момент упало». Невозмутимо продолжал Петр. «Мир померк, лишился улыбки и блеска, ибо я понял, что владыка-владык по дюшах снова отвратил от меня свой светлый лик, оттененный бородой, достойной завоевателей, и стало мне горько до слез. Я ответил предводителю, что халат его величества не отдам, поскольку речь идет о драгоценности непомерной» чтоб доверить его рукам солдат, мне незнакомых, и что халат его величеству я отнесу самолично, что я и сделал. И теперь молю властителя, чья справедливость неизмерима, поскольку не знает границ, рассудить. На самом ли деле я совершил преступление? Повторяю, этот пес брешет, и сказку о приходе моих иначар он выдумал, — прогундосил черногорец.